Третья. Во время антракта в общей гримёрке Айви посмотрела в зеркало и улыбнулась своему отражению. Первую половину дебютного концерта с этим оркестром она пережила. Если бы Фернандо мог проводить её до театра, как провожал когда-то в новую школу, может, она бы не так трусила. Перед концертом она раз 10 отёрнула платье и никак не могла придумать, что сделать с волосами. В конце концов стянула их на затылке узлом и подвязала чёрной лентой, чтобы не мешали играть. Хотя у неё всего лишь место четвёртой флейты, всё же она самый молодой музыкант в оркестре. Все к ней были очень добры, всячески ободряли, и сам дирижёр взял её под крыло. Ей так хотелось, чтобы мама с папой были сегодня здесь. Но поистине дети слишком медлены. Папа не может так надолго бросить фирму, а маме сейчас больше нужна Фернандо. Все они пристали Айви с цветы и приветы. Хоть папа и стал уважать Айви за её игру на флейте, всё-таки Фернандо с трудом убедил его позволить Айви профессионально заниматься музыкой. Папа опасался, что Айви не сможет заработать себе на жизнь. Но Фернандо не отступал. Он говорил, что талантливый музыкант большая честь для семьи, что когда Айви играет, она дарит людям счастье и помогает хоть ненадолго забыть о своих бедах. Без музыки, сказал Фернандо, наш мир был бы очень печальным местом. Он бы всё на свете отдал, чтобы услышать такую прекрасную музыку, когда лежал раненый на поле боя, не зная увидит ли когда-нибудь своих близких. Тогда, много лет назад, парень с велосипедом привёз к ним в дом телеграмму. Фернандо был ранен в бою, спасая другого солдата на минном поле. Взрывом ему оторвало два пальца. Его демобилизовали, вручив награду за храбрость. Он приехал домой в Окру-Коринч на совсем и женился на Ирме Алапийской, учительнице третьего класса вспомогательной школы имени Линкольна. школу эту в 1945 году благодаря настойчивости родителей объединили с основной школой. Сейчас Фернандо Сырмы ждали первенца, ребёнок уже вот-вот должен был родиться. Айви улыбнулась, вспоминая своих родных и друзей из округа Оренж. Какими разными путями пошла их жизнь. Айви поступила в Empire Philharmonic по обмену из Лос-Анджелесского филармонического. Её лучшая подруга Сьюзан Уорд стала секретарём юриста. Брат Сьюзан Том, единственный из мальчиков трёх семей, пришёл с войны без всяких увечий и теперь управлял отцовскими фермами. Семья Эимото вернулась домой, к прежней жизни. Они ухаживали за своей фермой с тем же терпением и любовью, что и до войны. Каран и Энни постепенно тоже подружились с Айви. К счастью, Кенни тоже выжил на войне. Кэтэюудом. Сейчас он приехал в отпуск перед тем, как отправиться на боевое дежурство в Южную Корею, и сегодня был в зрительном зале. Много лет назад Тайви пообещала, что когда-нибудь пригласит его на свой концерт. Они и представить не могли, что концерт будет в Нью-Йорке, в Карнеги-холле. Донтрак Тайви даже не пробовала высмотреть его в зале, слишком волновалась. Но сейчас, возвращаясь на своё место на сцене, она позволила себе окинуть взглядом зрителей, пока не погасили свет. Кенни было не трудно заметить благодаря синему мундиру. Он изучал программку, а потом поднял глаза, поймал её взгляд и улыбнулся. У Айвы загорели щёки. Сердце её было полно до краёв. Кенни столько сделал для их семьи. После войны передал папе в собственность дома участок земли, при нём нашёл 아이ви хорошего учителя игры на флейте, помог Фернандо найти работу электрика, а взяла в руки свою новую флейту в подарок Кенни. Она сперва отказывалась её брать, говорила, что подарок слишком дорогой, но Кенни сказал, что ничего подобного. Во-первых, он пообещал ей тогда вернуть губную гармошку и не вернул. Он хранил гармошку вместе с медалью пурпурного сердца, военной медалью США, которая вручается всем американским военнослужащим, погибшим или получившим ранения в результате действий противника, в той же шкатулке, где лежали медали его отца за Первую мировую. А во-вторых, она Айви спасла ему жизнь. Может, это и не совсем правда. Но если бы она не дала ему с собой свою губную гармошку, может, Кенни сейчас не был бы в живых. Все говорили, что случилось чудо. Конкто утверждал, что это промысел Божий, другие, что так сложились звёзды, и что ему ещё время не пришло умирать. Но даже те, кто считал, что ему просто повезло, оставались под впечатлением и стремились пожать Кенни руку, чтобы и к ним прилипла немного его удачи. Эйви уже столько раз слышал эту историю, что выучил её наизусть. Как ни странно, ей никогда не надоедала эта таинственная повесть. Губная гармошка, айвистолы для Кенни, счастливым талисманом. Он всегда носил её в нагрудном кармане, где другие солдаты носили крольчу лапку или религиозный знак. Анасталий такой же неотъемлемой частью его военной формы, как идентификационный медальон, который полагалось носить на шее. Отряд Кенни был занят обычным патрулированием в лесистой местности, и вдруг они попали в засаду. Пули свистели у самого уха, Кенни обожгло ногу, и он почувствовал, как кровь стекает в сапог. Падая, он схватился за грудь. Высоко над ним качались сосны. Потом весь мир потонул в ослепительной белизне, а потом наступила чернота. Кенни очнулся в здании старого склада, где был устроен немецкий лагерь для военнопленных. Он находился в лазарете. С ногой дело было плохо. Вокруг хлопотали три молоденькие медсестрички. Кенни то приходил в себя, то у него начинался бред, его лихорадило, был жар, и девушки вытирали ему лоб. В минуты просветления он видел, как они поправляют ему подушку и одеяло, как склоняются над ним с надеждой и слышал их шёпот: "Жупи, ты должен жить". Иногда они читали ему сказки из старинной книги о прекрасных замках, изгнанных принцессах, о ведьме, о необычном мальчике-сироте и о девочке, бегущей через апельсиновую рощу. В самый тёмный час, когда казалось, что он умирает, Они ему пели. Голоса их были так прекрасны, словно из нового мира. Они дарили радость и силы. Песня словно звала его, умоляла держаться, как будто они просили не только о его жизни, но и о своей собственной. Однажды ночью он пошёл на поправку. Жар спал, и Кен не проснулся голодный, как волк. Лонные лучи падали через открытое хоть и зарешеченное окно, и у постели на полу лежали полосы света. Кенни улыбнулся трём девушкам, они так и не отходили от него. Они улыбнулись в ответ и дружно кивнули, взявшись за руки, но не успел он вымолвить хоть слово, как они унеслись в ночь. В иное пространство и время. Утромон спросил немку медсестру по имени Елизабет, что это были за девушки. Хотелось сказать им спасибо. Куда они пропали? Может, они были волонтёрками, вернутся они ещё? Елизабет ответила, что к нему никто не приходил. Невозможно от лекарств, которые он принимал, у него возникли галлюцинации. Многим солдатам в лазарете мерещится всякая всячина. Кажется, он говорил, что у него дома остались мать и две сестры. Быть может, они ему и привиделись. Медсестра погладила его по руке, сказала, что всё это случилось лишь в его воображении, и стала расспрашивать его о настоящих родных в Америке. Он сам не заметил, как рассказал ей, что раньше играл на скрипке, а сёстры на флейте, рассказала по тайной комнате, где отец спрятал два пианино, рояль и десятки других музыкальных инструментов. Элизабет в ответ рассказала, что её отец когда-то играл на виолончели в Берлинском филармоническом оркестре, а младший брат, очень способный музыкант, и будь всё по-другому, непременно попробовал бы поступить в консерваторию. Кенни улыбнулся. Ему понравилось, что она так трогательно гордится братом. Кенни стал в лазарете местной знаменитостью. лени и по большей часть французы, американцы и даже немецкие охранники приходили к нему и просили показать талисман, который спас ему жизнь. Он никогда не отказывался. Вынимал из кармана талисман и показывал всем, держа на ладони, и каждый раз заново удивлялся чуду. Изкорёженной, гнутой гармошки. В ней засела пуля, которая летела ему прямо в сердце. Эйви поправила ноты на пианино. Ей нравились мелодии из оперы Порги и Бесс, нравилась рапсодия в стиле блюз, но весь вечер она ждала песню Роджерса и Хаммерстайна из мюзикла Юг тихого океана. Спектакль она уже видела дважды. Один раз год назад, когда только-только переехала в Нью-Йорк, а второй вчера вечером. Скинь. На сцену вышел дирижёр Фридрих Шмидт, еврей среди аним пианист Майк Фланнери. Он должен был участвовать во втором отделении концерта, а в финале исполнить соло. Затем появился баритон из Метрополитен-оперы Роберт Мэррил, тоже в чёрном фраке, поклонился публике и сел рядом с дирижёром. Зрители захлопали в приятном предвкушении. Началась великолепная увертюра. Сюжет мюзикла словно заново увлёк кайви в захватывающее путешествие. Это была смелая постановка о дискриминации и несправедливости, о любви героини пьесы к мужчине, у которого были дети от женщины другой расы, и о том, как она старается с ними свыкнуться, о любви солдата к прекрасной меланезийской девушке, которую может не принять его семья на родине. История на фоне войны и нетерпимости обе темы были навеслишком даже знакомы. После увертюры Роберт Мэррил исполнил Моя девушка на родине, Молодой весны, ненависть учит с детства и мечта почти сбылась. После каждой песни публика устраивала овацию. В зале нарастала мощная энергетика. Фридрих Шмидт вновь поднял дирижерскую палочку, Роберт Мэррил приготовился петь, Майк Фланери начал фортепианную прелюдию в свою собственную аранжировку Волшебного вечера. Сперва он играл медленно, будто колыбельную, потом всё громче, словно буря, и под конец куплета музыка вновь зазвучала плавно и спокойно. Дирижёр дал знак оркестру, Роберт Меррил начал арию Волшебный вечер. Айви выдохнула в отверстие флейты. Она следовала за музыкой, целиком захваченная нежным, проникновенным рассказом о любви, от которого слёзы наворачивались на глаза. В тот волшебный вечер зов судьбы услышишь, бросайся навстречу голосу и толпы, спеши прямо к ней на зави своей. А денёк и каёт мимо жизни пройдёт, а ей казалось, будто её коснулось волшебство. Встречаясь взглядом с другими музыкантами, она видела, что и они чувствуют то же самое. Кто разгадает, кто нам объяснит? Глупый вещает, мудрый промолчит. Вдруг волшебный вечер Сегодня в концертном зале жило какое-то сияние, словно айви, дирижёр, пианисты и оркестры все до единого зрители стали едины, дышали в одном ритме, видели перед собой одну и ту же картину, полную красоты и света, под теми же звёздами, связанные друг с другом шёлковой нитью судебы.